глава 13 сначала то сказали будто окружен насмерть мол миронов а после поправились попутали шифровальщики говорил на пятые сутки после выхода из царицы на вестовой воропаев сидя перед командующим мироновым было в той шифровке фицхилаурова Мол, создается возможность окружения. И сил, мол, для этого хватает. Да, такие условия почти что сложились, сказал Миронов. Но дело не в этом. Дело еще хуже. Уж больно чудной приказ ты мне доставил Воропаев. Ну, ладно. Теперь отдыхай пока, а мы тут разберемся. Казакам, какие будут интересоваться, что и как, скажешь, что в царицене все нормально, а меня вот назначили, брат, комфронтом, хотя фронта этого, как говорится, почти что и нет. Приказ СКВО от 24 июля гласил, товарищ Миронов, действуя в связи с войсками Поваринского района, охраняет железнодорожный путь от станции Кумылга, включительно, до станции Котлубань, стараясь оттеснить противника за реку Дон на участке устья Хопра, устья Песковатки. Слова эти, ничего не говорившие постороннему, бессили Миронова. Его частям по численности, не превышавшим одну дивизию, предписывалось сдерживать противника, притом такого, как Донская армия Краснова, по фронту в 200 с лишним верст. А боевая задача – освободить всю территорию от Усть-Хоперской до хутора Вертячева под царицыном Была и вовсе фантастической. Кто и о чем там думал? Даже при нынешней суматохе, путанице, «Видно, сидят в штабе предатели, вражеские агенты». Миронов созвал весь штаб обороны, председателя исполкома Кувшинова, надштаба Сдобнова, командира артиллерии члена партии большевиков Голикова, адъютанта штаба Степанятова и в присутствии политкома Бураго сказал, «Приказы пишутся иной раз для того, чтобы без боя уничтожить командира и веренную ему часть. Бывает. Но приказы надо выполнять. Обвел глазами недоумевающий штаб и очень озабоченного комиссара и пояснил. Приказы надо выполнять с достоинством. А посему прошу совершенно забыть о позиционной борьбе, линии фронта и тому подобном. Будет завесы как под Воронежем, а в придачу к ней нужна идеальная разведка, товарищи. Хорошо, что под Шашкиным взяли полтысячи лошадей. Теперь пластунов преобразуем в конницу. Все ясно. Яснее некуда, сказал Сдобнов. Такую завесу в самом же царице не прозвали «Фронт, спасайся, кто может». Да и поспеем ли затыкать дыры? Надо управляться, сказал Миронов. Наладить телеграф-телефон между станциями и полустанками. Проверить личный состав телеграфистов. Либо посадить своих. Скажите Черничкину, когда вернется. Оборудовать бронепоезда, дабы успевать по железной дороге к местам прорывов и налетов. План был рискованный, и проверить его в деле не удалось. 28 июля произошла неожиданная катастрофа на северном участке. Дивизия Василия Киквидзе при 7 тысячах штыков, 2 тысячах кавалерии, двух бронепоездах и 4 батареях и бригада Сиверса спешно оставили железную дорогу на участке Бударина-Филонова-Панфилова и отошли на станцию Елань-Балашова-Камышинской ветки. На некоторых участках отход превращался в бегство. На станции Панфилова пришлось взорвать броневики, вагоны со снарядами и патронами. Миронов был хмур, поносил верхние штабы, срывался. Комиссар Бураго молча наблюдал все, загибал по пальцам случай бешенства Миронова. Один раз прямо заметил, что командующий говорит о высшем командовании лишнее. Миронов вовсе взорвался. Вы видели? На месте шашкинского боя мы собрали не только обоймы, нерасстрелянные, но даже пустые гильзы, чтобы пустить в дело. Нет же боезапаса. Собираем по патрону, ремонтируем винтовки, На все наши просьбы отпустили за все время две старые пушки и две сотни снарядов. А там их стояло несколько вагонов. И не где-нибудь, а в пределах нашего фронта, вы понимаете? Жгут при отступлении обмундирования. А что значит взорвать броневики? Горючки не было? Да я бы их на быках увез, даже испорченные. Такая необходимая сила броневики, в особенности в борьбе с конницей, и бросить. не там стряслось что-то чрезвычайное. Так что будем делать? — спросил практичный надштаб издобнов. Выход такой. Придется отходить. И далеко отходить. Мешок для нас готовят Крепенький и глубокий. Надо все это обсудить сказал осторожно Бураго. Решение об отводе войск с линии железной дороги было слишком ответственно. Его принимали на совместном совещании ОКР из Михайловского ревкома и штаба. Разошлись к своим делам затемно. В полночь Миронова разбудил Степанятов, принес расшифрованную телеграмму из Балашова. В чем дело? быстро спросил Миронов. Хорошего он не ждал. «Начальник высшей военной инспекции под войскей», сказал Степанятов, передавая телеграмму. Миронов до отказа, до копоти выкрутил фитиль керосиновой лампы и дважды прочел директиву. В ней говорилось, что многие части не поспевают организованно отходить на новые позиции. Отступление превращается в бегство с крупными потерями. Центр возлагает большие надежды на славную Усть-Медведицкую бригаду товарища Миронова. — Понимаешь, Николай Кондратович, чего пишут-то? — спросил Миронов. — Вот приказываю вам и вверенной вам бригаде во что бы то ни стало продержаться на занимаемых позициях 36 часов чтобы дать возможность другим частям организованно отойти на восток. Понимаешь? Понимаю, Филипп Кузьмич. Значит, стоять нам до смерти. Зови тогда командиров на экстренный совет. Придется, как ты говоришь, стоять до последнего. Но умирать, Кондратьевич, погодим, не приспело еще. Почти двое суток пехотные полки конница Блинова и Мордвинова отбивали атаки и демонстрировали ложные прорывы и массированные контрнаступления по ту сторону Медведицы. Перед закатом солнца конница развернулась в лаву, желая под конец блеснуть староказачьим маневром в вентиль, но по ту сторону тоже оказались бывалые вояки. Дело едва не кончилось плачевно для красной стороны. Блинов сам увлекся заманиванием. Его с конвоем отрезала полусотни белых, зажала на самом мосту. Миронов все это видел издали в бинокль и почти что попрощался с оплошавшим Михаилом. Но повезло тому. Не покинуло самообладание. Да и конвойцы у Блинова оказались подходящими. Сам комполка зарубил двух престарелых стариков-молодцов, вставших на пути, третьего успел пристрелить в упор, а четвертый казак прыгнул с моста в воду под натиском конвойных. Ушли. Тридцатого утром уходили из Михайловки войска. Запылила Нагорная дорога в направлении хуторов Мишина и Буянова. Полторы тысячи подвод со штабным имуществом, обозным хозяйством, архивами и столами окружного исполкома и земельного комиссариата, железным ящиком совершенно пустой кассы, с семьями актива и беженцами окрестных хуторов, все смешалось по улицам, стало вытягиваться на выезде, поднимая горькополынную пыль. Конные брички тавриченского хода, артиллерийские двуколки, рессорные тарантасы штаба, бычьи арбы беженских семей – столпотворение Вавилонское посреди России великомученицы. Отступает в полной организованности весь Хаперско-Медведицкий Красный фронт. Миронов на взмыленном коне прожег по центральной улице Кривкому. Там замешкались с отправкой архивов, а это такие вещи, что никак нельзя оставлять кадетам, лучше сжечь. Председатель Левкома Алексей Федорцев, бывший комрот связи у Миронова, недавно выезжавший в Воронеж на политический инструктаж, поторапливал трех возчиков которые увязывали перегруженные повозки. Ни Севастьянова, ни Рузанова помощников федорцева поблизости не было. «Скоро вы?» — спросил Миронов, придержав коня. «Сейчас», — сказал Федорцев. «Прошу отрядить сопровождающих для нашего обоза, товарищ Миронов». «Поедете с нашими, в обиду не дадим», — сказал Миронов. «Да нет, я с войском и тем более с обозом ехать не собираюсь», — с некоторым высокомерием сказал Федорцев, с низких в две-три ступеньки порожков. «Мы едем в Царицын спешным порядком». Там всех политических работников собирает товарищ Минин. Федорцев был в слободе, конечно, политической властью, но с гонором. Держался исключительно по той причине, что была за ним сильная рука. Родной брат Василий, бывший матрос, член ЦИК Донской республики и друг сгибшего председателя Подтелкова. Прямой дороги на Царицын нету, ее надо еще пробить. Вот и будем пробивать сообща, я так думал, — сказал Миронов, сдерживая на короткой узде распаленного бегом коня, а более себя заподозрив некое несогласие и гордыню бывшего ротного. Поедем через Камышин, а там пароходом. Доберемся, — упрямо сказал Федорцев. Видимо, у них уже было накрепко решение — отделиться от войск, уйти в тыл. А Рузанов? — Поручите ему, пускай сопровождает груз. Рузанова согнула в три погибели. Такая болезнь. Ишиаз. Он еще с первым обозом уехал. Вероятно, в Елане, в больнице сидит. После должен подъехать к Царицын. Миронов вдруг начал накаляться, не кстати, ощущая в правой руке черенок плети. А Севастьянов, этот юрист окружной, Миронов вообще не мог понять раньше, какие симпатии были у бывшего акцизного инспектора Севастьянова к нынешней рабоче-крестьянской власти. «Севастьянов уехал по семейным обстоятельствам», — холодно сказал Федорцев. «Какие семейные обстоятельства! На военной службе, да еще при боевой тревоге!» — закричал Миронов, и тугая спазма ярости на минуту перехватила ему горло. «Крысы бегут с тонущего корабля? Ловко!» «В такой тяжелый момент все вы слышите, все обязаны быть в войсках!» с оружием в руках защищать тут власть, которую вы тут олицетворяли. — Товарищ Миронов, — кашлянул Федорцев, — крысами обзывать вам никто не давал права. Если был приказ мне ехать в Царицын, то я и направляюсь в Царицын. — Надо брать винтовку в руки, — я сказал. Комиссар Бураго, старый большевик, подбирает как раз людей в полки и эскадроны. Политкомов у него не хватает, понимаете? Кстати, алисин и Букатин из особого отдела, они тоже в разъезде? Лисин и Букатин повезли арестованных три дня тому. Должны доставить особо опасных в елань и дальше в Балашов. — Ну, это еще куда ни шло, но боюсь я почему-то за сохранность этих арестованных, — откровенно признался Миронов. — Почему же? — спросил Федорцев, демонстрируя тут хорошую выдержку характера. — Потому что весь ревком такой заболевший в момент, и, отпустив поводья, крикнул уже на ходу через плечо. — Поторапливайтесь, обоза уходит, не отстаньте. Никакой охраны Федорцеву он теперь давать не собирался, поскольку тот уезжал по попереди войск по советской еще территории. — Каков фрукт! — злобно усмехнулся Миронов. — Крысами, — говорит, — не обзывайте. А никто ведь и не обзывал, просто фраза сильно подошла к нынешнему положению в Слободе. Когда всякая нечисть бросает фронт и заползает в любую щель, Будь то удобный приказ Минина, либо по семейным обстоятельствам. Выскочив на окраину Корчединской дороги, увидел стоявших в полукруг всадников Степанятова, Блинова и Бакадорова. «Значит, условились, товарищи», — наскоро пожав им руки, сказал Миронов. «Конные сотни, как было уже сказано, прикрывают отход». Старшим назначаю Блинова. Без остановки гоним до хутора секачи. Там соединимся с отрядом Березова и, возможно, дадим хороший бой. Особо бежать не стоит. Огрызаться при каждом удобном рубеже, а то обнаглеют, начнут наступать на пятки. Но и больших потерь надо избежать, ребятки. Имейте еще в виду, что иные вояки наши в дороге потянут в балки и лески по домам, так присматривайте за этим. Отступать дело невеселое. Ну, до встречи в Буянове, Орлы. Командиры конных полков откозыряли и тронули лошадей в разные стороны. Пыльная дорога под копытами всплескивала и дымилась на ветру. Миронов поехал догонять обозы и штаб с с сдобновым Торопил коня по дорожной обочине, минуя отставшие повозки и пешие бредущих жителей. Радовало, что большая масса людей уходила с красными. Пожалуй, что большая часть станиц и хуторов. Но все же картина всеобщего бегства была, конечно, унылой и горькой. По хмурым и усталым лицам можно было судить, что весь этот народ пал духом. В виде Миронова многие отводили глаза, а другие начинали громко перекликаться, чтобы непременно слышал командующий. Вот она силушка-то, прет и прет окаянный, и конца ему нет, да воевались, а еще митинговали, что на Дону станем стеной за греву надо было держаться не за хвост а многие так и не поехали чего бают ноги зря бить на спуске в балочку под низкорослые изверченные ветрами яблони кислицей сидел приотставший хмурый солдат и упираясь подбородком в колени прикручивал телеграфным проводом отвалившуюся подметку Большой ботинок, с давних пор просящий каши, знакомые губы солдата, обмётанные вечной неизлечимой простудой и валявшийся в сторонке инвалидный костыль, заставили Миронова придержать коня. — Кажись, товарищ Скобиненко! — окликнул он солдата, занятого своим делом и потому не обратившего вроде внимания на командира. — Как жизнь молодая? Неужели с самой весны не было случая башмак подбить? Из какого вы эскадрона? Солдат ощерил рот в довольной усмешке. Приятно было ему, что такой большой командир, по какой-то непостижимой случайности, запомнил его фамилию с первой недолгой встречи в Усть-Медведицкой. — Подбивал, — сказал он, занимаясь своим делом и не спешил подняться перед командиром, поскольку рядом валялся костыль, в корне отметавший всякие военные уставы. Подбивал товарищ Миронов. Только тогда была правая подметка. Они у тебя вроде фракции, правая и левая, и поочередно отваливаются. Теперь, значит, левая подвела? Точно так. Миронов помолчал чувствуя, как конь его тяжело переводит боками после машестого бега. То же самое чувство усталости испытывал, вероятно, и красноармеец Скобиненко, раз не хотел отвечать на вопросы. кому в всебровки удалось упразднить до подхода кадетов? Скобиненко поднялся, наконец, в рост, сказал с каким-то подчеркнутым равнодушием. — Да мне теперь откровенно, товарищ Миронов, это один хрен. Комуна, не комуна. Живут и там тоже, хлеб едят в общем. Скобиненко показалось, что он плохо обвязал башмак проводом. Склонился и начал затягивать туже. Запутал узелок хитрее и концы провода подогнул, чтобы нечаянно не повредить ногу. Когда распрямился... Сухое масластое лицо его ничего не выражало, кроме скуки. Ну-ну, как-то странно с обидой хмыкнул Миронов и едва заметно шевельнул каблуком коня. конь тронулся с места без большой охоты. Жалко, что все так легко у нас в голове меняется солдат. И поскакал по обожженной солнцем обочине помахивая плетью, минуя пешие колонны и редкие, приотставшие повозки беженцев. — Сидит-то как, сидит проклятый царем на престоле, плечами на скаку не дрогнет, гордый как черт! — смотрел с Скобиненко вслед недовольному командиру и откровенно злился. Безотчетно, тупо, мстительно, потому что каким-то краем души подозревал Миронова в непонятной хитрости с этими коммунами. Мнение у Скобиненко изменилось еще с весны. Переменилось сразу же, как только доставил он записку земельного комиссара Миронова в ревком самому Федорцеву для уполномоченного Горднера. Федорцев прочитал записку и аж просиял от удовольствия. — Ну, — говорит Скобинянко, — цены тебе нет. Ты, бедовая голова, и понять даже не можешь, какую важную услугу оказал мне, ревкому и даже всей советской власти. Так и сказал. А потом начал переубеждать его. Кому на это дело такое, что спешить с выводами не надо, Скобиненко? Я вот сейчас иную записку тебе состряпаю в Сибровку, а тогда и поглядим. Я тебя порекомендую туда, на должность, понял? Грамота небольшая, говоришь? А, не до большой грамоты. Я тебя порекомендую, скажем, пожарником Что это такое? Да ничего особого, будешь дежурить. Спокойно наблюдать за порядком, чтобы какой огонек не загорелся. И паек на общих основаниях. Лады? А кто бы отказался? Это очень интересная жизнь, замышлялась у них, когда можно по одной рекомендации, малой записочке от Федорцева, цельное лето пролежать в холодке, в картишке шпилить, анекдоты травить, и паёк рабочий получать, будто ты самый необходимый гвоздь в этом решете. Но если в корень, то там все были на должностях. Рядовых никого не было. Все указывали и руководили один другим. На мужицкий взгляд, во всём этом крылась, конечно, одна погибель. Но с другой стороны, Почему я-то должен от этого уклоняться, если дана рекомендация, и можно отдохнуть душой и телом какое-то время? А Миронов, похоже, против этого. Не хочет он дать никакого отдыха такому бедному человеку, как Скобиненко. И это еще надо раздумать, понять, почему он так поступает. Бывший офицер собака чего иного и ждать. Скобиненко поиграл желваками на скулах и захромал к повозке, проезжавшей мимо. Кинул навоз воз тяжелую винтовку и пошел рядом, придерживаясь за наклеску. Сплевывал горькую пыль дороги и все смотрел в мелькавшую впереди кожаную фуражку Миронова. Солнце взошло выше И пекло немилосердно до отыри.